Глава девятая. Я не поняла этой фразы. в о т е р что происходит? Чуть громче спросила я. Мужчина беззвучно выругался. Нам нужно уходить отсюда как можно скорее. От кого или от чего мы бежим? Он бросил прощальный взгляд на убежище в виде гостиничного номера и крепко обняв меня, прошептал. Прости, пожалуйста, но это в последний раз. Почему-то я не удивилась, почувствовав острие иглы у себя под кожей. Открываю глаза, уже не знаю, сколько это будет продолжаться, но ничего не поделаешь, ведь это правда, и я открываю глаза. Мы на улице, взгляд упирается в безоблачное осеннее небо, солнце садится, самый закат. В моей руке большая Крепкая ладонь Вотерайса. Он лежит совсем рядом и пока не двигается. Зачем ты это делаешь? Делаю что? Отзывается мужчина, переворачиваясь на бок. Наркотики? Прости. Он вздыхает и поднимается с асфальта. Я хотел облегчить твои страдания. Нет, правда. Зачем наркотики? Я за здоровый образ жизни. И мне не нужны яркие картинки или полет фантазии, а также адреналин. Мне этого всего хватает с головой. Прости. Теперь вздыхаю я. в о т е р смотрит мне в глаза. Пообещай мне кое-что. Мне сейчас нужно уйти, ненадолго, и ты должна остаться здесь. Никуда не уходи, будь здесь. Здесь? Оглядываюсь. Мы стоим посреди аллеи вблизи перекрестка с т у ч е й машин. Место мне незнакомо, хотя наш городок совсем невелик. А где мы? Вотр е улыбнулся краешком губ. Далеко оттуда. Я нахмурилась. Это сколько же времени я пробыла под кайфом со с н о т в о р н ы м что мы успели покинуть город? Мужчина провел ладонью по моей щеке и умоляющим голосом попросил: "Фло, прошу тебя, ну будь здесь". Я чувствовала его дыхание, его запах, такие свежие морские нотки в коктейле с солнечным светом и ветреными брызгами. Я снова зачарована и не хотела, чтобы чары пропали. Да, я буду здесь. В двух метрах от меня. Прислоненная к дереву стояла лавочка. Надеюсь, место нахождения здесь не имело под собой четкой формулировки, и я, подхватив свою сумку с земли, побрела туда. Расположившись на лавке, я продолжила обыскивать сумку на предмет занятий на неопределенное время. Сотовый молчал. Брат Ромашка с х Ризантемой ничего не ответили на мое СМС о том, что я жива и здорова. Я задумалась, может, мне стоит самой им позвонить. Но тут же поняла, что еще до сих пор не разобралась самостоятельно в том, что тут творится. И уж брату точно не смогу этого объяснить. Ромашка же наоборот, может быть, подскажет. От чего мои руки становятся прозрачными после его п р и к о с н о в е н и й но я в любом случае даже не знаю, где нахожусь. Внезапно, посмотрев на экран, обнаруживаю, что зона покрытия сотового оператора благополучно отсутствует. Сомнения насчет звонков отпадают сами собой. Отложив телефон, я полезла внутрь сумки. Книга, порванная на отдельных страницах, потрепанная, тонкая, жалкая. Что ж, самое время изучить ее. Обложка действительно как на сопливых э р о т и ч е с к о драматических романах. Открываю. Бумага внутри плохая, типа газетки, где очень мелким шрифтом Едва ли с абзацами обозначился текст первой страницы. п о и с т и н е чудовище, и по праву царь, король, властелин Нептун восседает на троне подводного царства. Так пробегаюсь взглядом дальше, описание его достоинств, жестокости, мощи, ужаса. Что таит в себе и так далее. В общем, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. л и с т а ю двух страниц. Так н е т у Ага. Следующая страница порвана наполовину и обрывается строчками. Его подарил Посейдон, кровный брат, в знак признания и почести Нептуна. Приковав цепью из призрачных душ, которую не в силах разорвать люди, Нептун посадил его у ног своих у входа. Когда случилась юность его, несложно догадаться, что речь идет об Аквариусе, о котором мне кот с плаката сказал. Так, листаем далее, следующие уцелевшие страницы повествуют о родственничках Нептуна. И была у него сестра, смертная белая женщина Нафаида, ни лицом, ни фигурой непримечательная. Она служила повелителю как мужу, брату, другу, сыну и отцу. Она духовная рабыня Нептуна и по сама никогда не посмеет и не захочет оставить его. Ее жизнь прерывалась тысячи раз, и повелитель вновь возрождал ее силой воды и питал человеческой энергией для сохранения молодости. У сестры же есть слуга, молодая девушка, затуманенная разумом, но способная видеть мир Нептуна, покорная и страдающая от любви. У Нептуна же были тысячи слуг, и все они копии одного. Задачей их стало добывать пищу для повелителя и выполнять любые приказы, дабы ублажить его. п о с е й Дон, как отец, аквариуса и брат Нептуна. стал постоянным и почетным гостем при его царстве. Посейдон плодил каждый сотый год выводок новых слуг для своего брата от земных женщин. Но так было в давние времена. Сейчас же повелитель Нептун и снова ворох вырванных листов. Лишь в конце остались сморщенные помятые листочки, и на них удалось прочитать. немногое. Именно так Аквариус использует зов. Слуги его подобны ему, но увидеть их среди людей практически невозможно. Некоторые же из них возомнили себя свободными и всю жизнь положили на то, чтобы скрываться от прообраза и повелителя Нептуна. Они вынуждены избегать воды и яркого солнца, чтобы их не могли вычислить. Спустя столетие бегства некоторым была одарвана о судьбой смертная жизнь, которую им надлежало провести вдали от воды и ярких солнечных лучей. И если же вода снисходила на беглецов, Заканчивали жизнь они у ног Нептуна, попадая в его царство, где бы они не находились. На этом книга заканчивалась. Удивительным было то, что автор, который даже нигде не значился, с абсолютной уверенностью говорил об этом, давая понять, что это вовсе не миф и не сказка. А я подумала. Как такая вещь могла попасть к соседке, к нами? Где она ее достала? Да еще и в такой странной обложке из-под порно романа. Или же она не хотела, чтобы кто-либо знал, о чем на самом деле она читает. В моей голове созрели три варианта ответа на вопрос «Почему?» Купила книгу с эротическим уклоном? Вдруг, ну вдруг взбрело ей в голову почитать такое, и вместо обещанного содержания непонятная муть про Нептуна. Второе, кто-нибудь ей эту книгу подарил, а из вежливости, ну хотя бы, она приняла подарок и оставила у себя. Третье, она специально переклеила обложку, чтобы никто не знал. что она читает о реальности, так как она сама з а м е ч а ю щ а я Вот только все равно ни один из вариантов не объясняет хаоса в квартире и исчезновения Нами и Рисы. О, какие люди! Прозвучало н а д головой, и голос замурлыкал. Поднимаю голову. Черт, как же я раньше не заметила? Прямо над лавкой, на дереве висит табличка с изображением рыжего котенка с синей лентой на шее и надпись внизу: "Продам котят заводчик" и телефон. А голос у котенка точь в точь, как у здорового пухлого котяра на плакатах моего города. О, это ты? Ну, то есть тот самый ты? Котенок скривил мордочку. Что значит тот самый? Мы все те самые. И что же ты тут делаешь? Я читаю. Ну да, ну да. в ы ш л а из дома поздним вечером, приехала в другой город, чтобы почитать на лавке книжечку. Да, очень разумно. Так, так. Значит, ты знаешь, где я, и что же это за место? Котик удивленно пошевелил у з и к а м и Ты надо б р ы х 5 пятьсот километров дальше, чем находится твой домик, детка. Как же ты не знаешь? Ну, это в общем-то долгая история. А ты знаешь, что тебя все обоскались? Все твои эти, как их там, з а м е т и в ш и е его. Замечающие. Машинально поправил а я. А что такое, что случилось? Ну, это вообще-то не мое дело. Ну, абсолютно меня не касается. Я вообще ни п р и чем. Ясно? Тебе кто-то запретил говорить о том, что случилось? Случится, скоро случится. н а ф а и д а близко к цели. Вскоре царь вкусит первую жертву. А еще этот призрак туда залез, хотя я ему говорил. И ему там делать нечего. Так что, если хочешь уцелеть, не возвращайся. И я тебе ничего не скажу. Ну то есть ты мне ничего не говорил? Не скажу. Настойчиво повторил котенок. Не проси даже. Ничего не скажу. Блин, да что ты несешь? Возмутилась я. Но кот застыл в позе милого, игривого, ласкового котенка, которого продает заводчик. Он замер, потому что к лавке подошел в о т е р С кем ты говорила? Да так. Мысли вслух. Пробормотала я. А ты где был? Он улыбнулся и опустился рядом. Да так узнавал кое о чем. Потрясающий ответ. Тут мужчина заметил потрепанную книжку в моих руках. Что читаешь? Да так. На самом деле скучная, неинтересная вещь. Соврала я, пытаясь поскорее спрятать ее в сумку, но он успел перехватить издание. Усмехнувшись обложки, он пробежал глазами несколько первых строк и побледнел. Где ты ее взяла? Это не моя. Где? ты? Ты ее взяла, но настойчиво потребовал он. У соседки, Нами и Риса, моя соседка по квартире, мы с ней живем. Но он уже не слушал. Он находился в ступоре, в глубоком ступоре несколько долгих мгновений. Что-то не так? Эй, в чем дело? Все гораздо хуже, чем я думал. Быстро ответил он. Это она тебе дала? Ну нет, растерялась я, С сама взяла. Произошел один инцидент неприятный у нас в квартире. Что? В квартире? взревел он. Слушай, ты объясни, пожалуйста, что такое? спокойно спросила я, слегка поглаживая его руку. Вот а р г л у б о к о в вздохнул, потер глаза и после минутного молчания, наконец ответил. мы с нами были знакомы. А, -а, а, так вот кто ее загадочный парень? Протянула я, пытаясь скрыть дикое удивление. Не, не, не, нет, я бы так не сказал. Я просто знакомый и встречались мы мало. Я вынужден скрываться, меня постоянно искали. Она этого не могла понять и предложила больше не видеться. Но что произошло в квартире? Там был кто-то посторонний, тихо ответила я. Дверь и окно оказались открытыми, навели бардак, жуткий причем, многое поломали. Но вот ничего не взяли и не украли. И вот эту книгу я нашла порванной на полу в ее комнате. Что с ней, жива она или нет? в о т е р а й с к и в н у л Он, казалось, все понял, зато вот я не поняла. Так ты как-то причастен к исчезновению Нами. Я боюсь, что да. И что? Где она? Что с ней происходит? Ее похитили? Зачем? Кто это сделал? Мужчина встал со скамьи и протянул мне руку, помогая подняться. Слушай, пойдем. Я постараюсь все объяснить. Вечер сгущал краски тяжелые тучи повисли над незнакомым городом, воздух наполнился призрачным запахом дождя. Почувствовав это, мужчина рванул с места, волоча меня за собой. Ты не должен находиться под дождем, верно? — ляпнул а я. Догадки заполнили мысли и выстрелили фразы, от которой в о т е р остановился на секунду. Взяв м о е лицо в тёплые ладони и глядя в глаза, он ошарашенно спросил: «Откуда ты?» Потом бросил взгляд на сумку на моём плече. «Это написано в книге, да?» Я покорно кивнула. Теперь, будто бы всё встало на свои места. Ну, если и не всё, то большая часть странностей и необъяснимых вещей. т у ч и спускались ниже. И замыкались, как тесто на пироге, по кругу, плотно, без просветов. Фло, прошу, не бойся, доверься мне! На бегу прокричал Вотер а й с А я бежала следом, спотыкаясь и запинаясь о свои же ноги. Вотер крепко держал мою руку. Первые капли дождя застали нас у входа в ночной клуб, и обе достались не мне. Они резко упали на плечо Вотора, словно вгрызлись в его куртку и рубашку, так и не достав до тела. Мужчина слегка поморщился. Охранники без лишних вопросов пропустили нас внутрь. Клуб? А почему именно клуб? Удивилась я. Не спеши. Все по порядку. Мы стали протискиваться сквозь беснующуюся в танце толпу, заняв угловой вип-диван с боковыми ширмами. Мы устроились и заказали безумное количество еды, которую пообещал оплатить в о т е р В этом месте шум клуба и грохот музыки казались сглажены, а до ушей доносились только слабые отзвуки. Расскажи мне, что ты знаешь, попросил мужчина нежно касаясь моей руки. В глазах читалась тревога. А вот мне кажется, что тебе есть о чем рассказать гораздо больше, чем мне. С укором заметила я, не отнимая руки. Фло, я прошу об этом, чтобы сориентироваться. С чего начать и что стоит упоминать, а что ты и так знаешь. Время дорого. Набрав воздуха в легкие, я выпалила одним махом. Я знаю, что ты Аквариус, его копия и его м, слуга. Ты вне времени и вне человеческой реальности, и ты должен добывать жертвы для своего царя. Мужчина заметно поморщился при словах "жертвы" и "царь". Помолчав несколько секунд, я продолжила размышлять вслух. Но ты беглец, ты отказался поступать по слову и воле Нептуна, живешь смертной жизнью, пока. Не попадусь в воде или солнцу. Закончил за меня в о т р и я кивнула. Это все из книги, не так ли? Да, но это не единственное мое знание. Мужчина впился взглядом в моё лицо. Так что еще? Я чувствовала еще до книги, что ты не человек, ты одно из воплощений реальности. Мои руки. Не должны становиться прозрачными после твоих прикосновений и твой голос, твой взгляд. Ты знаешь, ты умеешь зачаровывать. Я понимала, кто ты, наверное, на уровне шестого чувства, и вот только сейчас осознала это. Как это возможно? Я пожала плечами. Наверное, ты тоже почувствовал, что я знакома с твоим миром. Вот е р резко убрал свою руку с моей и отодвинулся на край дивана. з а м е ч а ю е а я Я скромно улыбнулась. А ты разве не знал?